Для завтрашнего дня. Кончился май. Кончился 13-й съезд партии. Землячка возвращалась из ЦК. Вот уже 4 месяца, как она ростовчанка. На сегодняшний день донские дела ее интересуют больше, чем московские. И все-таки она всегда будет чувствовать себя москвичкой. Такова волшебная власть этого необыкновенного города. Для нее этот город, пожалуй, самая значительная часть ее партийной биографии. Всё здесь близко, всё знакомо. Самой значительной силой её души в продолжении многих лет отданы были Москве. Москва, как много в этом звуке для сердца русского слилось. Съезды партии теперь собираются в Москве. 13-й, первый съезд без Ленина. Но у землячек нет ощущения, что Ленин отсутствовал на этом съезде. Это был Ленинский съезд. Ни один оппозиционер, ни один уклонист не посмел поднять свой голос. Идеи Ленина пронизывали всю работу съезда. Съезд дал директиву развернуть борьбу за металл, за подъём тяжёлой промышленности, за увеличение производства средств производства. Дал указание усилить работу партии по коопперированию сельских населений, по борьбе с кулацкими элементами. Каждая делегация была ознакомлена с ленинским письмом к съезду. называемым «завещанием Ленина». Ленин писал в нем о мерах по усилению устойчивости партии и давал характеристику выдающимся деятелям ЦК. Еще два-три дня и землячка покинет Москву. Надолго ли задержится она в Ростове? Землячка шла вдоль Китай-Городской стены. Неисчерпаемые книжные развалы. Десятки букинистов торговали самой разнообразной литературой. Безчисленные покупатели раскапывали книжные груды. День был ясный, светлый, солнечный. Она свернула на Никольскую. Народу на ней множество. Бежали девушки в лёгких платьицах, с деловым видом торопился служилый люд. Лениво проезжали извозчики. Красная площадь, Василий Блаженный, Марзолей у Кремлёвской стены. Землячки вспомнился зимний и морозный день, когда она стояла тут вместе со всеми. Сейчас светит солнце, и вокруг множество оживлённых, бодрых людей, и каждый делает своё дело, которое вливается в общее дело всей страны. Ленин жив. Он живёт и продолжает жить вместе со всеми, со всей этой клокочущей и пенящейся вокруг жизни. Люди будут приходить сюда вечно, думала землячка. И Ленин будет постоянно заряжать революционной энергией миллионы и миллионы людей. Она миновала исторический музей, перешла Манежную площадь и пошла по Маховой мимо университета. Она любила и само это здание, и то, что в этом здании находилось: бурлила и жило трепетной, не стареющей жизнью. Она всегда любила молодёжь, и молодёжь тоже тянулась к ней, несмотря на её строгую сдержанность. Розалия Самойловна, закричал издалека кто-то ещё невидимый ей среди прохожих. Она остановилась. По тротуару, обгоняя юноши и девушек, стайками бродивших возле университета, к землячке чуть не бегом приближался молодой человек. «Розалия Самойлова», — сказал он, запыхавшись, — «никак не могу вас догнать». Это был Соловьев, делегат 13-го съезда, выбранный вместе с землячкой на 8-й Кубано-Черноморской партийной конференции. Молодой еще коммунист, но старательный работник. «Слушаю вас, товарищ Соловьев. Как всегда суховато отозвалась землячка». Вместо ответа Соловьёв повёл головой в сторону университета и с неуверенной улыбкой взглянул на землячку. Отпустили бы меня, Розалиса Моиловна. Куда? Учиться, уточнил Соловьёв. Маловато у меня знаний. Пошлите в университет. Давно хочу просить. Давно при увеличении. Соловьёв лишь недавно демобилизован из армии, но оберет для своего обращения он избрал правильный. Землячка заведовала организационным отделом. И именно от ее решения в значительной степени зависела судьба любого партийного или советского работника в области. Она пристально посмотрела на Соловьева и задумчиво покачала головой. «Нет, товарищ Соловьев, года через два-три». «Но ведь учиться-то надо», — возразил Соловьев, хоть и не очень уверенно. Он знал, что оспаривать решение землячки безнадежно. «Поручили мне строить завод, а что я перед инженерами?» Вы коммунист, товарищ Соловьёв, с необычной мягкостью попыталась ему объяснить землячка. Это тоже кое-что значит. Вроде как комиссар при инженерах, а учиться не можем сразу послать всех. Университет от вас не уйдёт. Это я понимаю. Покорно согласился Соловьёв и любовно посмотрел на здание, стоящее в глубине двора. Годы только уходят. Дымка грусти прошла по лицу Соловьёва. Он понимал старую большевичку, отказывающую ему, молодому коммунисту, в самом, можно сказать, необходимом. Понимал время, в которое он живет, когда интересы отдельной личности подавляются ради интереса всего общества. Все это он понимал, но от этого ему не становилось легче. И землячка понимала Соловьева. Понимала его желание учиться, понимала его невысказанный протест против ее решения и его согласие жертвовать собой ради общего блага. Вот такими людьми и сильна партия. Такие люди не мыслят себя вне общества и всегда пожертвуют личными интересами ради интересов общества. Ей даже жалко стало Соловьеву. При его упорстве и целеустремленности из него вышел бы хороший инженер. Но время тоже не ждет. Страна восстанавливается. Надо строить, строить. Без передышки, без промедления. Невольно она вернулась мыслями в прошлое. В молодости ей хотелось стать врачом. Ей хотелось быть полезной людям. Из неё получился бы неплохой врач, но перед ней возникла более высокая цель не только самой подняться на какую-то ступень, но подняться вместе со всем обществом. Какая у неё специальность? Самая расплывчатая и самая всеобъемлющая партийный работник. Партия всегда посылала её туда, где наиболее трудно, наиболее опасно. Она гордится этим. Ничто не может доставить большего удовлетворения, чем ощущение полной слитности с обществом, ради которого живешь и работаешь. Неожиданно для самой себя она провела ладонью по руке Соловьева и не то чтобы смутилась, но сама удивилась непривычному для нее жесту. У нее не было детей, но ей подумалось, что Соловьев мог бы быть ее сыном. «Я сама охотно пошла бы учиться», — вырвалась вдруг у нее. «Но не можем мы вас отпустить, не можем». Она уже загнала куда-то глубоко внутрь себя этот внезапно нахлынувший на неё приступ сентиментальности. "Ничего, товарищ Соловьёв, перетерпим", сказала она спокойнее и суше. "Вашим детям уже не придётся ломать голову над такими проблемами". Землячка стояла с Соловьёвым на тротуаре прямо против тяжеловатого презимественного здания, построенного ещё в конце позапрошлого века. А видел и иные здания, высокие и светлые, которые воздвигнут когда-нибудь на этом месте. Видела иные масштабы и свершения, достойные нового стремительного века. Мимо землячки Соловьёвой текли прохожие, прикликалась рядом молодёжь, и всматриваясь в оживлённые лица москвичей, она заглядывала в будущее. Каким-то оно будет. Завтра землячка уедет в Ростов, вместе с ней уедет Соловьёв. Он будет строить завод, а она подбирать людей, которые должны обеспечить успех строительства. Подбирать людей для других новостроек, подбирать работников для партийных комитетов, будет руководить ими. И если бы её озарило предвидение, она увидела бы себя в Мотавиличе, куда её вскоре пошлют на партийную работу, а потом в Москве, где ей долго придётся работать в органах партийного и советского контроля. а позже стать одним из руководителей советского правительства для неё не так важно работать ли в заводском центре урала или в каком-либо сельском районе на дону занимать ли руководящие посты или находиться на низовой работе главное в том что где бы она ни была и что бы ни делала до последнего своего часа она будет жить и работать так как учил ленин его образ она пронесёт в своём сердце через всю свою жизнь пройдут годы А Ленин будет жить, жить и сопутствовать всё новым и новым поколениям человечества. И лишь одно не дано никому предвидеть, когда и при каких обстоятельствах оборвётся его жизнь. Землячка умерла спустя 23 года после смерти Ленина, в тот же день, что и он, 21 января. Случайное совпадение. В общем-то, наверное. Но в годовщину смерти дорогого нам человека воспоминания о нем приходят к нам с особой силой. В сутолоке будни воспоминание стирается и затухает боль. Но вот приходит день поминовения, день воспоминаний, и снова с нами близкий и дорогой человек. Вспоминаешь, каким он был, как ходил, как говорил, Закрываешь глаза, и он приближается к тебе, и ты меришь его судом в свою жизнь, ощущаешь, как он тебе нужен, и сердце сжимается в такой невыносимой боли, что невозможно выдержать. Вероятно, так оно и случилось на самом деле.